Глава 34. «Живой?» Знакомый голос вернул меня на улице Фазиса. По тротуару гулял порывистый ветер. В небе собирались тучи, пахло дождем, вдалеке прогремело. Безлюдная улица встретила меня тусклым светом фонарей и пробегающей мимо собачьей стаи. Шевельнувшись, я понял, что лежу на грязной мостовой, а сверху надо мной нависает лицо человека — которого я совершенно не ожидал увидеть в этот неурочный час. «Маро!» «Вставай!» — сказала бессмертная. «Подвезу!» Головная боль и тошнота схлынули. Я не чувствовал никаких побочных эффектов от своего пробуждения. Рядом валялся серп кусари-гамы с размотанной цепью и застрявшим в решетке водостока шипованным грузом. Маро перехватило мой взгляд. похожая игрушка ее впечатлила. Игнорируя протянутую руку, я выпрямился. Прислушался к собственным ощущениям. «Ничего. Меня не ведет в разные стороны, не штормит, не выворачивает наизнанку. Можно вдыхать полной грудью свежий морской воздух и наслаждаться жизнью». «Квартал оцеплен полицией», — предупредила Моро. «Лучше убраться отсюда». «Я не сразу понял, на чем она собирается меня отсюда вывозить». А когда догадался, то застыл в немом изумлении. У бордюра, отделяющего пешеходную часть от проезжей, был припаркован Харли Дэвидсон. Нет, вы шутите? Легендарный байк, на котором носятся по ночным проспектам очень плохие парни, переместился сюда. На этой планете даже страны нет, в которой Харлеи собирают. Шагнув к мотоциклу, я оценил глубину своих заблуждений. Да, это настоящий чоппер с низкой посадкой, мощным v мотором и рамой, оснащенной сайлент-блоками. Ящик для аккумулятора под седлом в наличии, так что я почти уверовал в то, что передо мной классическая дюна. Но нет, спидометр на бензобаке отсутствует, характерных задних амортизаторов тоже не видно. «Это Харлей?» — вырвалось у меня. «Не пари ерунду», — буркнула Моро. «Днепр, патриот, пятьдесят шестого года. Убирай свою каму и поехали». Мой взгляд прилип к Баку. Там действительно красовался неизвестный логотип. Латинская буква D в круге со стилизованными крыльями. «Сюда». Моро открыла один из перекидных кофров. «Поторапливайся». Я забросил кусаригаму в кофр, вернул крышку на место и зафиксировал ремень в пряжке. Кофр был красивым, байкерским, Эдакий сундук из кожи, заклепок и добротной прошивки. Моро, сняв защитный шлем с руля, откинула красивым жестом волосы, пинком сняла подножку и устроилась в седле. Надела шлем, опустила-забрала. Теперь, оставшись в косухе, шлеме, обтягивающих джинсах и высоких шнурованных ботинках, Моро выглядела чертовски привлекательно. Я даже успел пожалеть, что в этой инкарнации мне всего четырнадцать. Усевшись сзади, я обхватил девушку за талию. «Держись крепче», — предупредила бессмертная, поворачивая ключ зажигания. На приборной панели загорелся индикатор «Н». Ответить я не успел. Выжав сцепление и быстро поменяв передачи, сумасшедшая тёлка сорвалась с места. Рокот мотора затопил улицу и напрочь отбил желание думать о ливнях. Совет оказался дельным. Адская сила начала тащить меня назад, а моро все разгонялось и разгонялось. Холодный ветер пробрал до костей. На перекрестке мы проскочили мигающий желтым светофор, вильнули вправо и помчались по переулку с односторонним движением, огибая корпуса припаркованных тачек. — Как ты меня нашла? — стараюсь перекричать двигатель. Разговаривать в таких условиях — сомнительное удовольствие. — Кружило по району. Больше я ни о чем спрашивать не стал. Догадаться, что я отправлюсь к Ставринам именно сегодня, было несложно. Вопрос в том, на кой я сдался бесу. Мы не друзья, не деловые партнеры, вообще никто. Поворот влево. Мощеная улочка, с двух сторон темные витрины с уснувшими манекенами в вечерних нарядах. Салоны красоты, старая гостиница со стеклянными вертушками дверей и сонными ночными портье. «Дважды мне показалось, что на параллельных улицах мелькают красно-синие полицейские мигалки. Днепр был настолько неуместен в этом городе, что я диву давался. Чопперы — это для скоростных трасс, холмистых просторов и эпичных пустынь. Чтобы носиться по тесным переулкам, огибая все эти драндулеты, вполне сгодится мотобайк в духе тех, что я арендовал в Таиланде. Хонда PCX, например. Впрочем, не мне судить» марон не сбавляя скорость, свернула в очередную каменную теснину, затем юркнула в неприметную арку, и вскоре я дорубил, что мы едем по старому городу в направлении Гранд-Базара. Покружив еще минут десять по историческому лабиринту, мы избавили обороты. «Высади меня тут», — попросил я. Не проронив ни единого слова, девушка притормозила на пересечении улицы Судьбы с переулком Островского. Облегченно выдохнув, я спустился на твердую землю. «Каму не забудь!» — напомнила бессмертная. Достав оружие из кофра, я зашагал по тротуару. Через несколько шагов обернулся, девушка смотрела на меня. Неотрывно и внимательно. «Спасибо!» Мой натреснутый голос сросся с громовым раскатом. Бессмертная кивнула. И, не прощаясь, умчалась вдаль. Рев двигателя еще полминуты оглашал окрестности. «Как-то малолюдно здесь», — подумал я, а потом взгляд зацепился за круглый циферблат часов над ювелирной лавкой. Половина четвертого. Вот оно что. Навалилась усталость. Остаток пути я проделал, засыпая на ходу. Не помню, как очутился на своей улочке, открыл входную дверь и в кромешной темноте добрался до комнаты. Чтобы почистить зубы, принять душ и переодеться, сил не оставалось. Поэтому я сбросил одежду, забрался под одеяло и в ту же секунду провалился в сон. Мир окутался шумом дождя. Когда я с трудом разлепил веки, дождь все еще шел. Монотонный тропический ливень, вызывающий мысли о потопах и ковчегах. Я полежал, вслушиваясь в барабанную дробь. Капли стучали по крыше, заливали стекло, раскрашивали реальность во все оттенки серого. Внизу кто-то ходил, гремел посудой. Вот сколько сейчас времени? День, утро? Хрен поймешь с этим дождем. Я восстановил по шагам события ночи. Получается, убив главу рода Ставренных, я чудом ушел от погони, а заодно получил дар. Совсем не такой, как заказывал. По идее, я должен видеть сквозь стены, но я через них еще и прохожу, если мне это не приснилось, конечно. Ладно, проверим. Глядя в потолок, я прилагаю мысленное усилие и чувствую, как по венам струится энергия. Это ни с чем не сравнить. Чистая энергия, позволяющая воздействовать на окружающее. Потолочные перекрытия растворяются, делая зыбкими и прозрачными. Сначала серость, потом проницаемость — Я вижу комнату Федора. Прямоугольник кровати, дно шкафа, мягкое кресло и письменный стол. Вижу мансардный скос и окно, по которому стекают извилистые дорожки воды. Невероятно. Ко мне возвращается обычное зрение. Я могу управлять своим навыком, прилагая лишь мысленное усилие. Стоит мне захотеть, и перекрытия исчезают. Такая же фигня с прохождением через стены. При этом мне не дает покоя давешняя потери сознания. Не исключено, что энергия Ки исчерпаема. Вероятно, мне надо восстанавливаться. Медитациями, сном, банальным отдыхом. Иначе я рискую вырубиться в самом неожиданном месте. А еще я вспомнил, что оставил в злополучном тупике свой портфель вместе с ножами, которые призвал по моему заказу Федор. И, понятное дело, стражи порядка эти вещи найдут свидание с полицией, вопрос времени. Опять сорвалась утренняя пробежка. На будильнике без четверти двенадцать. Что ж, будем находить хорошее в малом. Я выспался, отдохнул, восстановил запасы этой мистической энергии Ки. Мышцы не болят, во всем теле небывалая легкость. Получается, я обрел первый ранг, пробужденный, если верить учебникам. Память услужливо подсказала, что вместе со сверхспособностью я получил улучшенное здоровье, быструю регенерацию, улучшенные силовые характеристики, ловкость и выносливость. Не за предел, но лучше, чем у обычного человека. Встаю, потягиваюсь и приступаю к утренней зарядке. Да, я не могу отправиться в дождь на пробежку, но и в пределах дома можно себя нагрузить по полной программе. Планки, отжимания, приседы, растяжка. Работа непочатый край. Ливень преобразовался в плотную морось. Хваленые тучи разгонителей совсем не фурычат. Понастроили всякой фигни в горах. Лучше бы не трогали природу, все равно это дичь не приносит пользы. Справившись с зарядкой, я оделся в последние сухие шмотки, Взял полотенце и покрытую коричневой коркой кусарегаму, сунул ноги в шлепанцы и отправился в душ. Гигиенические процедуры заняли больше времени, чем я рассчитывал. Потребовалось хорошенько отмыть оружие от крови, протереть полотенцем насухо и лишь после этого заняться собой. Вчера я совершил два косяка – не почистил и не смазал кусарегаму. Я уж молчу про то, что за оружием надо бережно ухаживать, точить, не создавать предпосылок для появления ржавчины. Хочется спать или нет это не важно. Даю себе зарок не повторять таких ошибок. Утречка, здороваюсь с Джан, переступая порог кухни. Мог бы и позвонить, буркнула менталистка. Федя полночи не спал, переживал за тебя. Извини, раскладываю на столешнице старую газету. Я поздно вернулся. Девушка косится на меня с обиженным видом. У меня возникло чувство, что ни один Фёдор ждал моего возвращения. Женщина, тёмный лес. А где мальчик? Пошёл в лавку за овощами. Ты его в дождь отпустила? Сам вызвался. Блин, здесь два шага всего. Дождь за окном почти перестал. Менталистка, насколько я понял, решила сварить суп. пахло мясом, специями, ещё чем-то непонятным, но очень вкусным. Порывшись в шкафчиках, нахожу крохотное блюдечко. Заливаю туда пару колпачков подсолнечного масла и, вооружившись клочком, невесть откуда взявшейся ваты, топаю обратно к столу. Надо протереть лезвие кусари гаммы и пострадавшие от чужой крови шипы маслом, чтобы предотвратить появление коррозии. Правильного оружейного масла у меня нет, но пока и это сгодится. Усевшись на табуретку, приступаю к чистке оружия. «Что ты сделал с этим человеком?» Девушка задала вопрос, сосредоточенно размешивая суп половником. «Убил». «И тебя ничего не смущает?» «Нет, он убил бы меня». «Почему?» «В школе я пересекся с его сыном». «И тоже убил?» «Ну, да». Джан резко обернулась. «Ты страшный тип, Сергей. Какого хрена ты творишь вообще? К нам сюда полиция заявится и закроют всех. Мальчика отдадут инквизиторам. Не закроют». — хмыкнул я. — Я в своем праве. Самооборона и все такое. В школе Антон первый дернулся. Кодекс Ф и позволяет мне так поступать. Менталистка продолжала сверлить меня глазами. — Что? Выдержать это давление непросто. — Я никогда раньше не жила с убийцей. — Привыкай. Девушка хотела сказать что-то еще, но дверь прихожей хлопнула. — Принес? — крикнула Джанн. Мальчишка ворвался на кухню с квадратными глазами. «Ты чего?» — спросил я. «По нашей улице стражи ездят?» Оружейник испуганно покосился на меня. «Опрашивают соседей?» «Чего хотят?» — спросила Джан. «Ищут подростка с кусарегамой. У них фоторобот есть. Вылитый Серега». Мы с Джан переглянулись. Не прошло и минуты, как в дверь постучали. Громко, настойчиво. Конец Первой книги Текст читал Роман Волков